Не отваживаясь напасть на русский обоз под Белую Церковью, поляки опять пустились разорять украинские села и местечки. Но вслед за тем, в 1655 году, московские русские получили чрезвычайный успех в Литве. Они взяли Минск, Ковно, наконец в и л ь н о Алексей Михайлович въехал в столицу Егелонов и повелел наименовать себя великим князем литовским. Города сдавались за городами, большую частью без всякого сопротивления. Мещане и шляхтичи, сохранившие православие, а еще более угнетенные владычеством панов, поселяне, принимали московских людей как освободителей. Успех был бы еще действительнее, если бы московские люди вели войну с большим воздержанием и не делали бесчинств и насилий над жителями. В то время, когда уже вся Литва была в руках московского государя, Польшу наводнили шведы. Уже несколько лет Хмельницкий сносился со шведами и побуждал их к союзу против поляков. В 1652 году вместе с Хмельницким действовал с этой же целью изменник польский под канцлер Радзиевский. Но пока царствовала королева Христина, предпочитавшая классическую литературу и словесность военной славе, трудно было впутать шведов в войну. В 1654 году она отреклась от престола. Племянник и преемник ее Карл X объявил Польше войну за присвоение польским королем титула шведского короля. Летом 1655 года он вступил в Польшу. Познань, а потом Варшава, сдались без бою. Краков, защищаемый Чернецким, держался до 7 октября и все-таки сдался. Король Ян Казимир убежал в Селезию. В это время Хмельницкий с Бутурлиным двинулись в Червоную Русь, разбили польское войско под Гродыком, осадили Львов. но этот город, несмотря ни на какие убеждения, не хотел нарушить верности Яну Казимиру и присягнуть Алексею Михайловичу. Между казацкими вождями и московскими боярами тогда уже происходили недоразумения. Хмельницкий ни за что не дозволял брать штурмом Львова. Здесь явился к Хмельницкому 29 октября посланец от Яна Казимира Станислав Любовицкий. давний знакомый Хмельницкого, и привез от своего короля письмо, исполненное самых лестных и даже униженных комплиментов, хотя у Любовицкого было в это время другое письмо к татарскому хану, враждебное Хмельницкому. Беседа с Любовицким в высшей степени замечательна как по отношению к характеру Хмельницкого, так и по духу времени. — Любезный кум, — сказал ему Хмельницкий, — Вспомните, что вы нам обещали и что мы от вас получили. Все обещания ваши давались по науке иезуитов, которые говорят, не следует держать слово, данного схизматиком. Вы называли нас холопами, били нагайками, отнимали наше достояние, и когда мы, не терпя ваших насилий, убегали и покидали жен наших и детей, вы насиловали жен наших И сожигали бедные наши хаты иногда вместе с детьми, сажали на колья, в мешках бросали в воду, показывали ненависть к русским и презрение к их бессилию. Но что всего оскорбительнее, вы ругались над верою нашу, мучили священников наших. Столько претерпевшие от вас, столько раз бывшие вами обмануты, мы вынуждены были искать для облегчения нашей участи такого средства, какого никаким образом нельзя оставить. Поздно искать помощи нашей. Поздно думать о примирении казаков с поляками. Любовицкий, подделываясь к Хмельницкому, стал бронить польское шлихедство за то, что оно оставило короля своего в беде. И сказал, «Теперь король будет признавать благородными не тех, которые ведут длинный ряд генеалогии от дедов, а тех, которые окажут помощь отечеству. Забудьте все прошедшее, помогите помазаннику божьему, вы будете не казаками, а друзьями короля». Вам будут даны достоинства, коронные и м е н и Король уже не позволит нарушать спокойствие этим собакам, которые теперь разбежались и покинули своего господина. — Господин посол, — сказал Хмельницкий, поговоривший с казацкую старшиною, — садитесь и слушайте. Я вам скажу побосенку. В старину жил у нас поселянин. Такой зажиточный, что все завидовали ему. У него был домашний уж, который никого не кусал. Хозяева ставили ему молоко, и он часто ползал между семьей. Однажды хозяйскому сыну дали молока. Приполз уж и стал хлебать молоко. Мальчик ударил ужа ложкою по голове, а уж укусил мальчик. Хозяин хотел убить ужа. но уж всунул голову в нору, и хозяин отрубил только хвост. Мальчик умер от укушения. Уж не выходил после этого из норы. С этих пор хозяин начал беднеть и обратился к знахарям узнать причину этого. Ему отвечали. — В прошлые годы ты хорошо обходился с ужом, и уж принимал на себя все грозившие тебе несчастья, а тебя оставлял... свободным от них. Теперь, когда между вами стала вражда, все бедствия обрушились на тебя. Если хочешь прежнего благополучия, примирись с ужом. Хозяин стал приглашать ужа заключить с ним прежнюю дружбу, а уж сказал ему — Напрасно хлопочешь, чтобы между нами была такая дружба, как прежде. Как только я посмотрю на свой хвост, тотчас ко мне возвращается досада. А ты, как только вспомнишь сына, тотчас закипит в тебе отцовское негодование, и ты готов размозжить мне голову. Поэтому достаточно будет дружбы между нами, если ты будешь жить в твоем доме, как тебе угодно, а я в своей норе. и будем помогать друг другу. То же самое, господин посол, произошло между поляками и русскими. Было время, когда мы вместе наслаждались счастьем, радовались общим успехам. Казаки отклоняли от королевства грозящие ему опасности и сами принимали на себя удары варваров. Тогда никто не брал добычи из польского королевства. Польские войска, совокупно с казацкими, везде торжествовали. Но поляки, называвшие себя детьми королевства польского, начали нарушать свободу русских, а русские, когда им сделалось больно, стали кусаться. Случилось, что и русских большая часть отсечена, и сынов королевства немало пропало. с тех пор Как этим народам придут на память бедствия, нанесенные друг другу, тотчас возникает досада, и хотя начнут мириться, а дело не доведут до конца. Мудрейший из смертных не может восстановить между нами твердого и прочного мира, как только вот как. Пусть королевство польское откажется от всего, что принадлежало княжествам земли русской. Пусть уступит казакам всю Русь, до да Владимира, Львов, Ярославль, Перемышль. А мы, сидя себе в своей Руси, будем отклонять врагов от королевства польского. Но я знаю, если б в целом королевстве осталось только сто панов, и тогда бы они не согласились на это. А казаки, пока станут владеть оружием, так же не отстанут от этих условий. Поэтому... Прощайте. Любовицкий передал Хмельницкому украшение с драгоценным камнем, подарок жене Хмельницкого от польской королевы Марии л ю д в и г и б о ж е всемогущий!» — воскликнул Хмельницкий. «Что я значу перед лицом твоим? Но вот как возвысила меня милость твоя, что к моей Ганне...» На ясняйшая королева польская пишет письма и просит у ней заступничества передо мной. Однако, обратившись к Любовицкому, Хмельницкий сказал, «Не могу исполнить желание Ее Величества, не могу нарушить тесного договора с русскими и шведами». Взявши со Львова небольшую сумму, в 60 тысяч злотых, Хмельницкий отступил от этого города под предлогом, что татары разоряют Украину. Но, кажется, к отступлению расположило его тайное посольство шведского короля, который обещал ему русские земли, когда утвердиться в Польше. Московские войска вместе с казацкими взяли Люблин. Этот город присягнул Алексею Михайловичу. Вскоре потом присягнул шведскому королю, а затем прежнему своему государю Яну Казимиру. Весною 1656 года поляки снова попытались примириться с Хмельницким и просили помощи против шведов. С этой целью приехал к Хмельницкому пан Лянскаронский. Хмельницкий отвечал, — Полно, господа, обманывать нас и считать глупцами. Полякам за их всегдашнее вероломство никто в мире не верит. Было время, мы соглашались на мир в угождение королю. А король таил в душе противное тому, что показывал на вид. Мы не войдем с Польшу и ни в какие договоры, пока она не откажется от целой Руси. Пусть поляки формально объявят русских свободными, подобно тому, как испанский король признал свободными голландцев. Тогда мы будем жить с вами как друзья и соседи, а не как подданные и рабы ваши. Тогда напишем договор на вечных скрижалях. Но этому не бывать, пока в Польше властвуют паны. Не быть же и миру между русскими и поляками. Поляки успешнее обделали свои дела в Москве, чем в ч е г и р и н е Посланник немецкого императора Аллегретти... Природный славянин, знавший по-русски, прибывший в Москву, умел расположить к миру с п о л ь ш у ю бояр и духовных, указывал надежду обратить оружие всех христианских государей против неверных. Патриарх Никон убеждал царя помириться с поляками и обратить оружие на шведов, чтобы отнять у них земли, принадлежащие великому Новгороду. Царь прельстился, возможностью сделаться королем польским мирным образом. Царь отправил своих уполномоченных в Вильну, где после многих споров и толков с уполномоченными р е ч ь Посполитой в октябре 1656 года заключен был договор, по которому поляки обязывались после смерти Яна Казимира избрать на польский престол Алексея Михайловича. Алексей Михайлович, со своей стороны, обещал защищать Польшу против ее врагов и обратить оружие на шведов. Хмельницкий, узнавши, что в Вильне собираются уполномоченные для восстановления мира, отправил туда своих посланников. Но московские послы напомнили им, что хмельницкие казаки подданные... а потому не должны подавать голоса там, где решают их судьбу послы государей. Казацкие посланники, воротившись в Украину, в присутствии всей старшины, говорили гетману. «Царские послы, вас в посольский шатер не пустили. Мало того, до шатра издалека не пускали, словно псов в церковь Божию. А ляхи нам по совести сказывали, что у них учинен мир на том, чтобы всей Украине быть по-прежнему во власти у ляхов. Если же войско запорожское со всею Украиною не будет у ляхов в послушании, то царское величество будет помогать ляхам ратью своею бить казаков. Хмельницкий, услышавши это, пришел в ум и изумление. «Дитки, — сказал он, — треба отступить от царя. Пойдем туда, куда велит вышний владыка. Будем под мусульманским государем, не то что под христианским». Успокоившись от первого волнения, Хмельницкий написал царю письмо и высказал ему правду так. «Ляхи этого договора никогда не сдержат». Они его заключили только для того, чтобы, немного отдохнув, уговориться с султаном турецким, татарами и другими и опять воевать против царского величества. Если они в самом деле искренне выбирали ваше царское величество на престол, то зачем они посылали послов к цезарю римскому просить на престол его родного брата? Мы ляхом верить ни в чем не можем». Мы подлинно знаем, что они добра нашему русскому народу не хотят. Великий государь, единый православный царь в подсолнечной, вторично молим тебя, не доверяй ляхам, не отдавай православного русского народа на поругание. Но Москва была глуха к этим советам. Хмельницкий видел, что пропускается удобный случай освободить русские земли из-под польской власти. А между тем не только одна Москва, но и другие соседи мешали его намерениям. Немецкий император с угрозами требовал от Хмельницкого мира с Польшей. Крымский хан и турецкий султан были в союзе с Польшей и не боялись ее трактатов с м о с к в о й зная, что со стороны поляков это не более как обман. Напротив, им страшнее были успехи Хмельницкого которые вели к объединению и усилению русской державы. Хмельницкий впал в тоску, в уныние и, наконец, в болезнь. Он видел в будущем прежнее порабощение Украины ляхами и прибегал к последним мерам, чтобы предупредить его. В начале 1657 года Хмельницкий заключил тайный договор со шведским королем Карлом X и седмиградским князем Ракочи о разделе Польши. По этому договору королю шведскому должна была остаться Великая Польша, Ливония и Гданск с приморскими окрестностями, Ракочи, Малая Польша, Великое княжество Литовское, княжество м о з о в е ц к о е и часть Червоной Руси, Украина же с остальными южно-русскими землями должна быть признана навсегда отделенную от Польши. Сообразно с этим договором Хмельницкий послал на помощь Ракочи 12 тысяч казаков под главным начальством киевского полковника ж д а н о в и ч Ян Казимир дал знать о кознях Хмельницкого московскому государю. Договор, заключенный Гетманом с венграми и шведами, стал подлинно известен в Москве, и царь снарядил в посольство окольничьего Федора Бутурлина и дьяка Василия Михайлова со строгим выговором Хмельницкому. Прежде чем это посольство достигло Чигирина, Хмельницкий, чувствуя, что его здоровье день ото дня слабеет, собрал раду и предложил казакам избрать себе преемника. Казаки из любви к Гетману и притом желая сделать ему угодное, избрали его шестнадцатилетнего сына Юрия. Хмельницкий, хотя сначала и отговаривал их, указывая на его молодость, но потом согласился. Это была величайшая ошибка Хмельницкого. В начале июля прибыли царские послы с выговором и застали Гетмана до того ослабевшим, что он едва мог вставать с постели. Послы по царскому приказанию сказали ему, что он забыл страх Божий и присягу, дружась со шведами и ракчи. Хмельницкий отвечал в таком смысле. — У нас давняя дружба со шведами, и я никогда не нарушу ее. Шведы — люди правдивые, держат свое слово. А царское величество помирился с поляками. Хотел нас отдать им в руки. И теперь до нас слух доходит, что он послал свое войско на помощь полякам против нас, шведского короля и р а к ч Мы еще не были в подданстве у царского величества, а ему служили и добра хотели. Я девять лет не допускал крымского хана разорять украинные города царские. И ныне мы не отступаем от высокой руки его как верные подданные, и пойдем на царских неприятелей бусурманов, хотя бы мне в нынешней болезни. д о р о г у ю и смерть приключилась, и гроб повезу с собою. Его царскому величеству во всем воле. Только мне дивно то, что бояре ему ничего доброго не посоветуют. Короную польскую не овладели, мира не довершили». а с другим государством, со Швецией, войну начали. Выслушавши е новые упреки от царского посла, Хмельницкий не стал отвечать, извиняясь болезнью. А в другой день, 13 июня, Хмельницкий, призвавший к себе послов, сказал, «Пусть его царское величество непременно помирится со шведами». Следует привести к концу начатое дело с ляхами. Наступим на них с двух сторон. С одной стороны войска его царского величества, с другой войска шведского короля. Будем бить ляхов, чтобы их до конца искоренить и не дать им соединиться с посторонними государствами против нас. Хоть они и выбирали нашего государя на польское королевство, Но это только на словах, а на деле того никогда не будет. Они это затеяли по лукавому умыслу для своего успокоения. Есть свидетельства, обличающие их лукавство. Я перехватил их письмо к турецкому цезарю и отправил его к царскому величеству со своим посланцем. Тем не менее Хмельницкий по требованию царских послов... выдал приказ Ждановичу оставить Ракочи. Это повредило последнему. Успевший уже завоевать Краков и Варшаву, Ракочи был побежден поляками и отказался от своих притязаний. Ян Казимир попытался еще раз сойтись с Хмельницким и отправил к нему пана Беневского. — Что мешает вам, Гетман? — говорил Хмельницкому польский посланник — Сбросить московскую протекцию. Московский царь никогда не будет польским королем. Соединитесь с нами, старыми соотечественниками, как равные с равными, вольные с вольными. — Я одной ногой стою в могиле, — отвечал Хмельницкий, — и на закате дней не прогневлю Бога нарушением обета царю московскому. Раз я поклялся ему в верности, — «Сохраню ее до последней минуты. Если мой сын Юрий будет гетманом, никто не помешает ему заслужить военными подвигами и преданностью благосклонность его величества, но только без вреда московскому царю, потому что как мы, так и вы, избравшие его публично своим государем, обязаны ему сохранять постоянную верность». Вскоре после того скончался. Хмельницкий. В письме п и с а р я Выговского день его смерти назначен 27 июля. Летопись Самовица говорит, что он умер о Успении святой Богородицы. 23 августа тело Хмельницкого было погребено по его завещанию в с у б б о т о в е церкви им построенной. Церковь эта, с замечательно толстыми каменными стенами, существует до сих пор. Но путешественник не н а й д е т в ней могилы Хмельницкого. Польский полководец Чернецкий в 1664 году, захвативший с у б б о т о в а приказал выбросить на поругание кости человека, так упорно боровшегося против шляхетского своеволия. Несмотря на важные промахи и ошибки, Хмельницкий принадлежит к самым крупным двигателям русской истории. В многовековой борьбе Руси с Польшей он дал решительный поворот на сторону Руси и нанес аристократическому строю Польши такой удар, после которого этот строй не мог уже держаться в нравственной силе. Хмельницкий в половине XVII века наметил то освобождение русского народа от панства, которое окончательно совершилось в наше время. Этого мало. Его с т а р а н и я м Западная и Южная Русь были уже фактически под единую властью с Восточной Русью. Не его вина, что близорукие невежественные политики и их проводники-бояре не поняли его, свели преждевременно в гроб. Испортили плоды его десятилетней деятельности и на многие поколения отсрочили дело, которое совершилось бы с несравненно меньшими усилиями, если бы в Москве понимали смысл стремлений Хмельницкого и слушали его совет.